В кабинете Слушкин положил журнал на свой стол и долго, тщательно вытирал ладонь тряпкой, испачканной в милу, чтобы видели все. Потом посмотрел на часы. От урока прошла минута 40 секунд. Значит, остается еще 43 минуты 20 секунд. Заложив руки за спину, как американский полицейский, Слушкин стоял у доски и ждал тишины. В общем-то, это ожидание было не более, чем жестом доброй воли, ритуалом.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 Десять, пятнадцать. Диктовка конспекта — это еще цветочки. А вот что начнется при проверке домашнего задания? Двадцать минут. Время. Слушкин прощально посмотрел в окно. Так. А теперь вспомним прошлый урок. Вопрос. Какие основные отрасли производства в нефтехимическом комплексе? Гам, как на вокзале. И тогда Слушкин нырнул в омут с головой. «Сколько можно орать?» – орал он. «У вас четверть заканчивается, одни двойки, и никто слушать не желает!» Пока Слушкин неистовствовал, на первой партии рыжий и носатый градусов азартно рассказывал соседу. «А у него тоже на липе, но синий. Я его спрашиваю, ты дурак, где брал?» Он такой, «На балке!» Я ему, «Ну ты вообще!» После общей морали Слушкина полагалось найти и растерзать жертву.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 Дань, Я стою перед тобой!» — грохотал Слушкин. Градусов неохотно совершил странное телодвижение, перекосившись в полустоячем-полулежачем положении. «Раз на том уроке не был, так на этом слушать должен!» «Да чё ваша география?» — презрительно прошипел Градусов, постепенно приходя в себя после первого замешательства. «Слушал я! Это не моя география, а твоя география!»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 «Вам же хуже!» — хмыкнул Градусов, валясь обратно за парту. «Все равно исправлять будете!» «Там посмотрим!» — Слушкин яростно распахнул классный журнал. «Фамилия твоя!» Из-за своей фамилии Градусов уже устраивал шоу, и Слушкин должен был помнить, как зовут этого рыжего, но в полусхватке не вспомнил. Однако не стоило обращаться за помощью Градусову. Это был тактический просчет. И теперь Слушкин уже не мог одолеть Градусова, хотя оторви ему рыжую башку. Градусов приосамился. «Забыл я фамилию», — ухмыльнулся он. «Как его фамилия?» — обратился Слушкин к классу. И это был второй тактический просчет, потому что в конфликт ввязывалась вся зондеркоманда. «Ергин!» — закличали Слушкину. «Баскакова!» «Через забор нога передирищенка!» «Воробьев!» «Шварценеггер!» «Это я, Ш... Воробьев! Не ставьте двойки!» «Ладно, я сам дознаюсь, заверил Слушкин, распахивая журнал». «Агафонов!» «Ставлю два!» «Вороб...» «Так ясно!» «Горохов!» «Горохов он! Горохов!» «Заорали с задних парт!» «Горохов в больнице лежит!» «Закричали девицы!» «Чего не признаешься градусов?» Ой! «Коровы безрогие!» — злобно прорычал Градусов девицам. Теперь дневник, выведя в журнале «двойку», велел Слушкин. «Дома забыл», — хмуро заявил Градусов и бросил на парту свой портфель ранец с надписями и катафотами. «Обыщите, если не верите». «Не верю», — согласился Слушкин. Отступать ему было поздно. Гонор сшибся с Гонором.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 Он демонстративно бросил градусовский ранец на свой стол. «Чё это я пойду?» Не и тут хорошо!» — кривился градусов, растекаясь по парте, как тесто. Слушкин обошел его и взял за ухо. «Руки уберите! Ай-я!» — заорал градусов, вылезая из-за парты вслед за своим ухом. «Убери, сказал!» Слушкин наклонился к его оттянутому уху и шепнул. Только дернись, гад, рожей в стенку суну. Он провел согнутого Градусова к двери и вышиб в коридор. «Козел-географ!» — заорал Градусов оттуда. «Едем дальше», — мрачно сказал Слушкин команде, запирая дверь. «Итак, какие основные отрасли в нефтехимическом комплексе?»